глава двенадцать клеве приблизился коротко и сдержанно поклонился а я сказал с подозрением что то вы не с той стороны идете граф и пахнет от вас как то не сапогами он поклонился с достоинством и ответил так же серьезно и уважительно ваше величество я не такой я человек степенный у меня жена и четверо детей потому никаких интрижек в походах а мы ведь в походе «Конечно, при захвате города все как положено, но то не в счет, то наш священный долг. А так, где приходится останавливаться дольше, чем на неделю, я всегда заводил жену и жил с нею, не глядя на остальных женщин». «Очень нравственно», — одобрил я. «У вас твердые моральные корни, сэр Гастон. Мало ли, что нас тянет на всех женщин, мы же не козлы. Должны соблюдать твердые нравственные нормы, что внутри нас. Как вам здесь?» Он ответил честно, глядя мне в глаза. «Сейчас живу в покоях баронессы Честерлицкой». Я поинтересовался. «В самом деле, все мои военачальники занимали свободные апартаменты во дворце». «Я занял», — ответил он. «Занял, жил». Но когда вышел из убежища Скагерок, его придворные начали возвращаться и сюда. «Ого», — сказал я с интересом. «Неужели вы не уступили?» «На вас не похоже». «Я сразу же уступил», — заверил он. «Но баронесса заявила, что не хочет меня затруднять и сама найдет себе другое место в таком огромном дворце». Договорились, что ночь переночует в этих покоях, а утром решим. Понятно, прервал я. Проснулись в одной постели и решили пока оставить как есть, а дальше будет видно. Он взглянул с некоторым испугом. Ваше Величество, вы как будто все видели. Да именно так, даже слово в слово. Наверное из женских постелей не вылезаете. Все у вас в таких подробностях, или женщины все одинаковы? Женщины, согласился я. Они как груши с одного дерева. Вам груши приходилось околачивать? «Нет, простите, как-то не удалось, в виду крайней занятости, обязанностями пажа, а затем оруженосца. У меня был очень строгий рыцарь-наставник. Но любопытно, — поинтересовался я, — когда впервые инициативу проявили не вы, а женщина? Оживляшники чувствуете вообще-то скучной рутине, верно?» Он сказал в смущении. «Очень, непривычно, но как-то легче даже, знаете ли, с этими женщинами на юге, как заметил... «У всех наших легче. Ваше Величество?» «Это и тяжелее», — ответил я со вздохом. «Что легче, сэр Гастон?» Он поклонился еще по-северному, но уже с оттенком южности, и ушел. А я продолжал думать, что вот так нас быстро и растворят, как горсть сахара в теплой воде. Пора нам вспомнить, что мы христиане, а первые христиане откровенно называли себя сверхчеловеками. «Да, надо напомнить нашим, что мы выше». Потому что люди идеи, а люди идеи не станут, как там у древнего поэта. Не в ту среду попал кристалл, но растворяться в ней не стал. Кристаллу не пристало терять черты кристалла. Альбрехт поглядывал с иронией в глазах. Наконец, подчеркнуто, жизнерадостно поинтересовался. А что вы такой расстроенный? Видите, веселятся, танцуют. Счастливые люди. Танцуют, ответил Яра Сержина. Посмотрел я их танцы. В летописях. «Даже танцы за тысячу лет не изменились. Так вот, и мы будем барахтаться, как в болоте». Рокгалер промолчал. Что-то сложное я завернул. Альбрехт же без всякой связи сказал вдруг. «Сэр Ричард, а вам придется принять ту главную любовницу Скагерока, или главная теперь герцогиня Херстворская. Тогда самую-самую главную, верховную, так сказать». Рокгалер предложил. «Может быть, им какие-то особые титулы давать?» «Мидл-любовница, биг-любовница, гроз-любовница». «Или просто по номерам», — предложил Ехидн Альбрехт. «Первый самый высокий, остальные борются за первое место». «А если», — заикнулся сэр Угалер, — «принять за...» «Я оборвал». «А насчет подъема сельского хозяйства ломать головы уже не хочется, а на тему чужих любовниц рассуждать готово до утра». Альбрехт воскликнул в наигранном изумлении. «Сэр Ричард, но это же дело государственной важности». «Любовница императора здесь чуть ли не главнее вашего лорд-канцлера». «Главнее», — поддержал Рокгалер. «В здешней империи любовницы руководят даже кабинетом министров и вообще всем». «Даже императором», — сказал Альберт и посмотрел на меня многозначительно. «По закону ночной кукушки». Я возразил веско. «Мы выше, потому что христиане. У христиан другие законы. Хоть мы и хреновые христиане, но это не мы виноваты». «А Ева, согрешившая, с генетическим преступником, однако мы боремся, и даже с кукушничеством». «Как?» – спросил Рукгалер, с жадным любопытством хорошего хозяйственника. «Раздельные спальни», – сообщил я холодно. «Исполнил свой неприятный долг и сразу в свою отдельную нору». Альбрехт слушал с непроницаемым лицом. Потом весь такой же невозмутимый повернулся ко мне. «Сэр Ричард, так как насчет той Жанны Антуанетты?» На взгляд тайного совета хороший шанс. Во мне моментально ощетинилось нечто злое и древнее, словно и у меня предками были какие-то совершенно дикие пятикантропы, а то и вовсе кистеперые рыбы. Ах, даже тайный совет обсуждал. Еще бы, это не скучный проект прокладки торгового пути в маркизат Черро. Но вопрос важный, напомнил Альбрехт, даже важнейший, согласно вашей же доктрине, нас горстка, Чтобы завоевать доверие или как-то легче принудить двор и население империи к смене власти, нужно убедить, что изменился только человек на троне. А так все по-прежнему, все хорошо, все хорошо. Как было у вас раньше на севере, помните? Вы же постоянно повторяли, что народу все равно, кто на троне. То на севере возразил я. Здесь прошло бы тоже, если бы мы просто собирались подменить не власть, а скагерока на другого скагерка, разве что с другим профилем. «В смысле, вы стали бы с Кагериком 49-м?» Я огрызнулся. «Уж вы-то знаете, что могу быть только первым. Но мы намерены изменить очень многое. Иначе чего сюда приперлись? Если оставим все как есть, нас размоет как каплю меда в ведре горячей воды». Он взглянул с сочувствием. «Такой задачи перед вами никогда не стояло, верно? Легко побеждать врага в открытом бою, но трудно переубедить». «Начинайте с малого. Сперва примите любовницу. Можно глашатаем об этом на площадях». «Чего? Да я вас тут же удушу. Любовница Скагерока», — сказал он хладнокровно, «перебежавшая к вам, как бы олицетворяет преемственность власти, незыблемость строя, правопорядка и законности. Империи не нужны потрясения, ей нужен мир, покой и хорошие сны. Когда увидят рядом, А лучше в постели, любовницу Скагерока, то с облегчением скажут, что Скагерок вернулся, только зовут его Ричардом Первым, а так он вообще-то Скагерок, герцог. Молчу, молчу, вы же говорили, всего нужно достигать наименьшими усилиями, чтобы сил хватило еще на что-то. А что может быть проще, чем принять еще одну любовницу? А выгода будет, ого-го. Я поинтересовался с подозрением. Какая? Он пожал плечами. Какая-то большая. Как где-то услышал. В масштабах империи. А что для вас важнее государственных интересов и подъема сельского хозяйства?» Я взглянул на него с подозрением. «Да?» «А в самом деле, мы же политики. Всякие там духовные запросы отодвинем до лучших времен, как делается всегда». «Ладно, я уже нагулялся. Так весело, так весело, что тошнит. А вы веселитесь, работайте на имидж нашего победоносного войска. Веселье тоже работа». Они переглянулись в заметном недоумении, Как это веселье может быть работой, а я с гордо поднятой головой удалился обратно в здание, злой и расстроенный. В самом деле барахтаемся в этом болоте, что засасывает все глубже и глубже, а первым тону я. То и гляди, надену панталоны с кружевами и даже туфли. Герцогиня поднялась навстречу в приемной, в роскошном халате, который ни один мужчина не отличит от платья, церемонно присела. «Ваше Величество». Герцогиня поприветствовал я и полюбопытствовал. «Чего не веселитесь?» Она в изумлении вскинула тонко нарисованные брови. «Я? до да меня каждая минута счастья. Я снова во дворце. Я служу вам. Что может быть лучше?» Я кивнул в сторону далекой двери в спальню. «Тогда сразу туда? Там я вам испорчу веселье». Она засмеялась. «Заставите есть на ночь те восхитительные пирожные?» Впрочем, в спальне халат сбросила на ходу, Я раздевался медленнее. Она успела забраться под одеяло и смотрела оттуда блестящими от любопытства глазами. «Ваше распоряжения нравятся двору все больше», — сказала она, — «особенно насчет маскарада. Принято считать, что он в честь возвращения императора Скагерека. Многих это примеряет его уходом на отдых». Я пустила слух, что это по воле самого императора. И я опустился рядом, уже привычно создал простое блюдо с горкой пирожных и двумя фужерами с красным вином. «Дескать», — сказал я, — его мучают угрызения совести, что не смог всех взять с собой, и теперь стыдно смотреть в глаза, оставленным на гибель. Она взяла пирожные двумя пальчиками. Смех затих на ее губах, а взгляд стал серьезным. «Почти слово в слово, Ваше Величество, вы прекрасно улавливаете настроение общества, уверенно будете править мудро и осторожно». «Спасибо, поблагодарил я. Примерно как слоняра в посудной лавке. Возьмите еще вот это пирожное. Там внутри крем». «Ой, могли бы сказать и раньше. Ничего, можете вытереть о простыню, как здесь все делают». Она долопала пирожное, в ее взгляде проступило сочувствие. А когда заговорила, чувствовалось, что колеблется. Говорит ли вообще, а если сказать, то в какой форме? «Ваше Величество, простите, но я уже в курсе о леди Жанне Антуанетти» и даже о том, что она вам совсем не по нраву. Я поморщился. «Не совсем, это очень мягко. Ваше Величество!» Я буркнул. «Давайте, добивайте!» «Ваше Величество!» повторила она с усилием. «Вам покажется странным, но я, знаю настроение Высшего Света, тоже рекомендую принять ее». Я посмотрел на нее настороженно и даже с подозрением. «В смысле?» «В качестве, — уточнила она, — в качестве официальной любовницы и даже главной». Я взглянул на нее в упор. «А вы?» Она ответила тем же прямым взглядом. «Вы можете не поверить, но в самом деле желаю вам успеха в удержании трона. И потому что моя судьба теперь связана с вашей, и потому... Можете не верить, но вы глубоко тронули мою черствую душу своей чистотой и наивностью». Я отшатнулся и воззрился на нее в изумлении. «Я чистотой? Даже наивностью?» «Ваши идеалы чисты», — заверила она, — «как и намерение За меня беспокоиться не надо. Вы не скагерок, уже вижу. А любовница вам нужна для легализации положения правителя империи. Когда увидит ее рядом с вами, все сразу успокоятся. Я повторил. А вы? Она сдержанно улыбнулась. Ваше Величество, меня трогает ваша забота и участие. За нас, Мишелла, беспокоитесь. Надо же, будто и не ужасный властелин Багровой Звезды. С вашего позволения, мы тоже будем следовать за вами в трех шагах. «А что предлагаете насчет леди Жанны Антуанетты?» «Она должна идти с вами рядом», ответила она ровным голосом, согласно этикету, иногда даже под руку, в особых случаях, оговоренных правилами этикета и дворцовой этики. «Идти», — повторила я с подозрением. «Ну-ну, и все?»